Глава четырнадцатая Деревушка без названия недалеко от поселения Гулкин Роналд гнал своего коня, понимая, что произошла беда. «Чувствую это с сердцем и всем своим нутром», — магия вела, указывая дорогу. Герцог пытался отыскать Алину по той связи, что делала их мужем и женой, но эта связь не отзывалась. Потому он переместил свое внимание на Орика. Маг из Гулкина, в свою очередь, подарил герцогу одну магическую вещицу. Она-то и помогла отыскать нужный путь. Ему совершенно не понравилась местность, куда приходилось держать дорогу. Миновав деревушку Гулкин, он свернул через лес и вскоре услышал шум небольшого водоема. А еще через несколько долгих мгновений увидел магических светлячков в воздухе и людей под ними. Орика он узнал сразу. Рядом с ним стояла незнакомая темноволосая девушка, а вот своей жены Роналд так и не нашел глазами. «Орик!» Герцог соскочил с коня, который даже не успел полностью остановиться. Чародей из Гулкина обернулся и поклонился, не вздрогнул, не испугался. «Ваша светлость? Где?» Он не успел договорить, не успел спросить, нашел ответ на свой вопрос. Его жена была тут, без сознания, на земле, в центре какого-то круга из кристаллов, будто стала заложницей какого-то чудовищного ритуала. «Что здесь происходит?» Он процедил каждое слово сквозь зубы, даже не пытаясь скрыть ярость. «Может быть, я тебе смогу объяснить?» — раздался мелодичный голосок. Девушка, на которой до этого момента герцог даже не обратил внимания, шагнула вперед и изогнула тонкую черную бровь. Обычная девушка, круглое лицо, большие глаза, ямочка на подбородке. Вот только взгляд. У герцога все внутри похолодело от осознания. «Адель?» Она усмехнулась. И эта эмоция слишком ярко показала, что нет больше милой деревенской девушки. Теперь на ее месте одна из флемур. «Рада, что ты узнал меня так легко и так быстро!» С издевкой протянула она, окинув герцога взглядом. И «Если ты здесь, то почему Алина в таком состоянии?» Принцесса скривилась, бросила быстрый взгляд на свою спасительницу. «Боюсь, она попала в ловушку. Она вырвала мою душу из тех пут, которые ее сковывали, но сейчас...» «Как ее спасти?» Роналда больше ничего не интересовало. Даже если названная причина была ошибочной, Алине требовалась помощь. За спиной Роналда раздался перестук копыт. Герцог так летел вперед, что только сейчас заметил небольшой отряд воинов, которые сопровождали его в этой ночной гонке. Решение было моментальным. «Все возвращаются в замок!» «Нужен лих». Адель, кажется, хотела что-то сказать, но Орик ее прервал. До лиха они добрались только к полуночи. В замке только все отошли ко сну, только закончились первоначальные сборы, только были проведены необходимые диверсии, чтобы сорвать план короля, как герцог привез замок новую беду. Лих охнул, когда увидел, в каком состоянии герцогиня, Сорвал с головы ночной колпак и тут же кинулся раздавать указания. Алина была уложена на высокую кушетку. Всех воинов выставили за дверь. Лих пытался прогнать вообще всех, но Роналд мотнул головой. Орик предложил свою помощь, а незнакомка, которую лекарь до этого ни разу не видел, только вскинула бровь и отошла к окну. «А я говорил, что герцогине нужен эндовир», – причитал в голос Лих. «Этим и закончилось! Нужно лечение! Нужен эндовир!» «Не нужен ей эндовир!» В какой-то момент от окна отступила Адель, окинув взглядом удивленного Лиха и вздохнула. «У нее есть в организме эндовир. Не верите мне? Проверьте сами!» Лих непонимающе покосился на Роналда, будто решаясь задать вопрос. Но герцог его опередил. «Давай позволим всем делать свою работу!» Именно с этими словами Роналд подхватил младшую принцессу под локоток и, наконец, вытолкал из лекарских покоев. Адель не сопротивлялась, шла рядом и усмехалась. «Что тебя так веселит?» Роналд подтолкнул ее к окну, закрыл за ними дверь и резко повернулся к Флемур. «То, что Алина в таком состоянии? Тебе кажется это смешным, Аделаида?» Принцесса скривилась от этой формы своего имени, а потом закатила глаза. «А что мне плакать? Она сильная справится!» «Вот как ты говоришь, да?» Ярость начала поглощать герцога. «Так ты ей благодарна за то, что она для тебя сделала!» Слова герцога будто бы сбили спесь. Адель нахмурила брови и бросила на мужчину взгляд. Я ей благодарна. Я ей должна за то, что она сделала. Но скатываться в истерику, как другие, не собираюсь. Если Алина не очнется через несколько часов, я помогу ей. Точно так же, как она помогла мне. Вот и все. Ты могла сказать об этом раньше? Могла. Эта проклятая усмешка вновь проступила на ее губах. Но так не интересно не интересно шокированно переспросил Роналд. — Конечно. — улыбка стала шире. — Ты так заботишься о ней, так боишься. За этим интересно наблюдать. Как ты сам называешь эти чувства, которые к ней испытываешь, Роналд? Что ты говоришь сам себе? — Тебя это не касается, Адель. у У-у-у, как грубо! — закатила она глаза и тихо рассмеялась. И сейчас Роналд мог с точностью сказать, что эта внешность совершенно не подходила этому человеку. За той оболочкой, которая досталась младшей из флемур, должна была скрываться добродушная простушка, а не ядовитая змея. «Ну ладно», — махнула она рукой и уже совершенно другим тоном продолжила. «Я рада, что у нее есть кто-то, кто о ней заботится». Ты бы знал, насколько одиноко она себя чувствовала в первые дни появления здесь. Сейчас Алина хотя бы не настолько потеряна и несчастна. Герцог не купился на резкую перемену, вскинул бровь. Хочешь сказать, что знаешь, каково ей? Знала, до тех пор, пока не оказалась в этом теле, кивнула Адель. Все ее чувства, все ее мысли, все ее прошлое. И должна сказать, что сейчас она более счастлива, чем была когда-либо и где-либо несмотря на постоянную опасность и твои закидоны. «Мои что?» – переспросил герцог. Девушка на мгновение задумалась и рассмеялась. «Боги! Вот и последствия попытки слияния двух душ. Некоторые речевые обороты или привычки Алины, похоже, останутся со мной до конца жизни». Роналд не разделял веселья младшей из Флемур. «Ладно». Адель на мгновение прикрыла глаза. «Вы, взрослые люди, сами разберетесь. Осталось дождаться, когда она придет в себя». «Что ты будешь делать потом, принцесса?» «Я уже не принцесса, как ты видишь». Она оперлась о подоконник и сложила руки на груди. Во взгляде все еще читался какой-то вызов. Но потом и он поутих, а Адель отвернулась к окну. Смотрелась в темноту ночи. Я уеду, когда Алина придет в себя. Мне нельзя здесь находиться, да и не хочется, если честно. Так что ты можешь спать спокойно, рядом больше не будет никого из Флемур. А Троналда не скрылась, что последними словами принцесса хотела его задеть. А ты береги ее. Это прозвучало внезапно. Она, конечно, может сама за себя постоять, но, боюсь, впереди вас ждет еще больше испытаний. Я буду беречь ее, пока ей это самой будет нужно. Она даже сама себе не может признаться, насколько ей это нужно. Коварно усмехнулась Адель. Уточнить, что это значит, герцог не успел. Дверь в покое лекаря распахнулась. Ее светлость очнулась. Алина Невская, леди Этьен. Липкая противная тьма. Она цепляется за руки, за ноги, пытается закрыть рот. Силы кончаются, я отбиваюсь от нее уже целую вечность. Осознаю, что попала в ловушку и что должна из нее выбраться. Выплыть помогают воспоминания, желания. Я отталкиваюсь от них, как от трамплинов, взлетая все выше и выше, приближаясь к своей цели, свободе. А потом... Орик! Этот голос... Я слышу его так ясно и четко, будто он раздается у меня над духом. Я узнаю этот голос. Роналд. Они все где-то там. Где-то. Куда нужно и мне. Борьба продолжается. Но я теперь знаю, куда нужно двигаться. В каком направлении. А потом, буквально через несколько мгновений, ее светлость очнулась. Хочется ругаться последними словами, потому что ничего я не очнулась. Я все еще в ловушке темноты, отвратительной и ужасно опасной темноты, которая не хочет выпускать меня из своих объятий. Алина. Прикосновение чужих пальцев на руке. И вся тьма вокруг меня пропадает. Воздух вновь наполняет легкие, а свет режет глаза. Вдох. Алина. Мне понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы проморгаться и открыть глаза. Под спиной ощущалась какая-то твердая поверхность, над головой виднелся светлый потолок, а рядом... «Роналд?» Я нахмурилась. Лицо мужа расплывалось, не могло собраться в четкую картинку. Еще несколько раз моргнув, я инстинктивно отползла к изголовью и тем самым выдернула руку из-под его пальцев. «Доброе утро, дорогуша!» «Не может быть!» Я медленно повернулась, уже понимая, кого увижу. Но до последнего не верила в это, пока не встретилась взглядом с девушкой, которую до недавнего времени звали Дишкой. «Адель!» Она криво усмехнулась. «Как отдохнула!» В «Последний момент до меня дошло, что герцог звал меня настоящим именем. А это могло вызвать вопросы у окружающих. Но в помещении больше никого не было. Лекарь Лих, наверное, вышел, чтобы оставить нас наедине. «Боги!» — выдохнула я, подтянув колени к груди. Корсет больно впился в ребра. Но это была не та боль, которую я ощущала еще не так давно от прикосновения тьмы. «Ты еще не догадываешься, насколько права?» Загадочно отозвалась Аделаида. «Как ты себя чувствуешь?» Роналд перетянул все внимание на себя. «Нормально», — сдержанно кивнула. «Жить буду». Кажется, герцога не удовлетворил мой ответ, но он ничего больше не сказал. Кивнул и встал с края лежанки, уступая место Аделаиде. «Оставишь нас?» поинтересовалась принцесса у моего мужа. Роналд посмотрел на меня, а я кивнула. «Не знаю, что хочет обсудить со мной Адель, но я не боюсь оставаться с ней наедине. Она могла навредить мне куда больше, находясь в этом теле». Принцесса дождалась, пока дверь за хозяином замка закроется, и присела рядом. Заглянула в глаза и усмехнулась. «Он беспокоится о тебе». «Что?» Она не ответила, только улыбка стала шире а потом так же резко пропала, как и появилась. «Спасибо, дорогуша!» «Ты сдержала свое слово!» Девушка поймала мою руку в свои пальцы и аккуратно подняла рука в платье. Кожа предплечья была чистой, татуировка пропала. «И что это значит?» — хмыкнула я. «Что теперь ты можешь мне навредить?» «Это значит, что нас больше ничего не связывает, Алина!» — качнула она головой. «Ну, почти. Почти?» Принцесса вздохнула, убрала руки и произнесла. «Да, почти. Ты должна знать, что успела разделить нас почти в самый последний момент. Наши души настолько переплелись, что теперь... Теперь мы ближе с тобой, чем кто-либо. Никакая сестринская связь не сравнится с теми узами, которыми теперь связаны наши души. Часть тебя всегда будет жить во мне, а часть меня в тебе. Именно поэтому... «Мне нужно уехать как можно скорее». «Объясни». Я тряхнула головой, стараясь включиться в разговор. Но в голове все еще царил отвратительный липкий туман. «Сейчас время не ограничено количеством эндовира в моем теле. Сейчас мы можем поговорить нормально, а не как через зеркало». «Ты ошибаешься. Наше время сейчас еще более ограничено, дорогуша». «Я поняла, что то была за тьма». Кто удерживал меня, кто меня проклял? И кто? Мне казалось, что я нахожусь во сне. Никак не могла осознать, что Адель сидит рядом, совершенно в другом теле. Боги, дорогуша. Она грустно усмехнулась. Меня прокляли боги. И скоро они поймут, что я избавилась от их проклятия. Скоро они объявят на меня охоту. Если я буду рядом с тобой, пострадаешь ты. А я не могу этого допустить. Все же ты мне помогла. И перед тобой я в долгу. И куда ты отправишься? Я, наконец, начала осознавать, что все происходит на самом деле. Вспомнила Рамит, которая явилась мне в момент освобождения души принцессы. Пока не знаю. Она пожала плечами. но теперь я свободна. И могу отправиться, куда хочу. Верно? Верно. Как болванчик кивнула я. К тому же девушка подняла руку, а на ее пальцах заплясали огоньки. Моя магия при мне. Это намного упрощает задачу. Значит, я больше не обладаю даром некромантии? Облегченно выдохнула я. Кто знает, пожала она плечами. Помнишь, что я говорила про души? Может быть, частичка моей магии все еще у тебя есть? Не узнаешь, пока не попробуешь. Она подмигнула и рассмеялась, так легко и свободно. «Богин, как я скучала по этим ощущениям!» Она раскинула руки и упала спиной мне на ноги, укрытые тонким одеялом. «Чувствовать свое тело, дышать, трогать! Спасибо, дорогуша! Без тебя ничего этого не было бы!» Я промолчала. Как-то не вспомнилось что я лишилась своей прошлой жизни для того, чтобы Адель сейчас радовалась своей свободе. И вина за это лежала как раз на плечах младшей принцессы Флемур. Но обида потухла так же быстро, как и вспыхнула. Я уже приняла свою новую жизнь, так какая разница, что было в прошлом. «А пока я не уехала», — произнесла она, так и не поднявшись, «я осмелюсь тебя кое о чем попросить. Уничтожь моего отца». Он этого заслуживает. «Очень простое и легкое задание», — фыркнула я. «Я не предлагаю тебе начать войну». Она повернула ко мне голову. «Уничтожь его в глазах мира. Ты уже начала это делать, если не заметила?» «О чем ты?» «Ты так и не поняла, почему ты столько колдовала, а индовир в твоем теле не пропадал?» Удивленно вскинула она брови, а потом резко села. Алина, ты же не глупая, очнись. Если ты что-то знаешь, лучше скажи. Раздражение прорывалось в голос. Принцесса Флемур села, недовольно поджав губы. Та незнакомая руда, которую ты держала в руках, дорогуша. А руда это и есть индавир!» Что? я непонимающе переспросила. Но ведь индавир — это жидкость, эликсир. Но тем не менее, Подержав неизвестный камешек в руках, ты напиталась индовиром так, что тебе хватило на несколько мощнейших заклинаний. И до сих пор твой резерв почти полон. Фыркнула она, вскинув бровь. Я прикрыла глаза, пытаясь переварить информацию. Хочешь сказать, что в шахтах есть залежи окаменелого индовира? Бинго! Я ошалела, посмотрела на девушку, пытаясь понять, «Послышалось мне или нет?» А та только руками развела. «Да-да, некоторые твои слова настолько запали мне в душу, что я от них не могу отделаться. Расскажи потом, что это за игра такая, в которой кричат «Бинго!» Ладно? А то по твоей памяти я не совсем поняла». Прикрыв глаза, я рассмеялась. Похоже, принцесса была права. Мы и правда в последний момент успели разделить наши души. «Интересно, как теперь будет на нее коситься этот мир, если она продолжит использовать выражение из моего?» «Уничтожь его экономически, дорогуша!» произнесла Адель, вернувшись к важной теме. «И стань конкурентом священному граду! Если в ваших шахтах можно добывать индавир, то казна герцогства вскоре будет ломиться от золота!» «Спасибо!» «Если она права, это поменяет все!» Это просто перевернет мир с ног на голову. Так я хоть частично могу расплатиться с тобой?» Пожала она плечами и, наконец, встала. «И пусть не за спасение моей души, так залож эти припасы, которые сейчас буду просить в дорогу». «Ты собралась уехать прямо сейчас?» Я тоже вскочила. «В ночь?» «Я же сказала, что должна быть как можно дальше от тебя, когда боги поймут, что произошло». — Да, но одна ночь погоды не сделает, к тому же, насколько ты уже привыкла к новому телу. Я, когда оказалась в твоем, ходить нормальное первое время не могла, а тебя сразу после ритуала посадили на лошадь и привезли сюда. Прими ванную, поспи поешь, а потом поедешь. Адель несколько мгновений молчала, а потом постаралась подавить улыбку. — Что? — не поняла я. — Ничего. Ты просто слишком добра. Даже к тем, кто навредил тебе, дорогуша. Это не лучшее качество для этого мира. Но так уж и быть, я приму твое приглашение. Останусь на ночь. Надеюсь, покои с ванной какой-то простолюдинке смогут выделить. Я только хмыкнула и жестом предложила ей покинуть лекарские покои.